«Никогда не желай, Натаниэль, испить воды прошлого. Андрэжит, яства земные». Уолтер и Дороти посочувствовали моей растерянности и предложили взять к себе Дэнни и Сильви. «На год», — уточнила Дороти. «За это время вы точно успеете понять, что за человек к вам и вернетесь сюда, а мы примем вас с распростертыми объятиями». «Боже, ну и натворили вы дел!» Сильви была бы счастлива остаться в Лондоне». Она обожала Уолтера и Дороти, которые чрезмерно ее баловали, и подружилась с одной из их дочерей Габи. А вот Дэнни впал в меланхолию, думая, что скоро повторит судьбу своего друга Итана, потерявшего мать. «Надеюсь, ты будешь счастлива», — повторял он, стараясь держаться мужественно. Безутешный Аарон Бромбергер ругал себя последними словами. Как я мог, как я мог поддаться на ваши уговоры и сделать операцию? Я предупреждал, что вернуться в исходное состояние будет невозможно. А теперь вас ждет новая жизнь и... Новая жизнь? К вам и воистину хорошо потрудилась. Я вернулась в Акру 10 сентября 1967 года, через год с небольшим после государственного переворота. Я привезла с собой айшу и Лайлу, которым было, соответственно, шесть и четыре года, надеясь, что они смягчат сердце Квамы. Я ошиблась и сразу это поняла. «Здравствуйте, месье Айдо!» Хитрюга Айша подставила ему щучку для поцелуя. Квамыс не зашел, хоть и не сразу. Он поднял на меня глаза, а в его взгляде смешались ярость и боль. Теперь по прошествии многих лет я понимаю, что в тот момент сама убила его любовь ко мне. К вами был нетерпим, не то что Канде, принимавший меня со всеми моими выкрутасами. Он решил, что я манипулирую им и не простил двоедушие. Всю дорогу до дома мы молчали, хотя я пыталась задавать вопросы нарочито оживленным голосом. «Суд над министрами начался?» Пока нет. Кодва Адисон в тюрьме? Да. И оставила бессмысленные попытки растопить лед. Он жил в Натире, в новом шумном квартале с ультрасовременными домами на берегу Мутного моря, которое даже сверхчеловеческие усилия промоутеров не сумели сделать ни синим, ни зовущим в свои объятия. Частная вооруженная полиция патрулировала пляж, потому что когда-то спокойная акра Превратилась в бандитское гнездо. Газеты, их теперь выходило несколько, в красках описывали самые невероятные дерзкие ограбления, совершенные обнаглевшими налетчиками. Дома, в кавычках, освобождали от содержимого сред бела дня. Мебель вывозили фургонами. На следующий день мы с Айшей и Лейлой прогулялись, и я не узнала пропитавшийся печалью город. Из репродукторов больше не неслись мелодии хай-лайфа, опустили бары, где раньше мужчины и женщины напивались акпи -э местным самогоном. Фланеров в публичных местах было мало, и я решила побродить вокруг института, где раньше преподавала. Красивое кирпичное здание выглядело опустевшим. Несколько студентов ротозейничали на галерее. Новым директором стал осиеду, во времена Роже, преподававший испанский. Он изумился, увидев меня. «Вы? Разве вас не выслали в Гвинею?» «Это было недоразумение. Теперь все улажено». Пролепетала я. «Куда подевались студенты?» Он пожал плечами. «Ушли? Больше никто не хочет учить языки. Это была прихоть Инкрумы. Теперь людям понадобились и доходные профессии, чтобы работать в торговле или управленческом аппарате. За обедом я решила расспросить Кваме, что хорошего новый режим дал стране? «Свободу слова!» С пафосом ответил он. «И все? «Что значит все? возмутился он. «У нас выходит дюжина газет, оппозиционных партий не перечесть. На июнь назначены выборы». Кваме меня не убедил. Телеканалы показывали игровые шоу, и пошли американские сериалы типа «Моей любимой ведьмы», имевшие большой успех у публики. А бесконечные речи «Квамэн Крумы», обличавшие преступления колониализма, остались в прошлом. Можно ли считать это прогрессом? Другие вопросы я оставила при себе, поняв, что Кваме совершенно не расположен на них отвечать. Через неделю после нашего возвращения рано утром в доме появилась «Адиза». Она вышла замуж и ждала ребенка. Ее муж-электрик лишился работы вместе почти со всеми строителями, так что жить им было непросто. Лейла не забыла Адизу. Она кинулась в её объятия, начала целовать, шептала на ухо рассказ о своих злоключениях вдали от дома. Я удивилась поведению дочери и ужасно заревновала. Лейла никогда не выказывала мне таких нежных чувств. В этом не было ничего удивительного. Что девочка может испытывать к матери, таскающей ее за собой из страны в страну, из дома в дом и навязавшей семье отвратительную Англию? Разве хороша мать, с малых лет приобщающая ребенка к жизни в изгнании и заставляющая терпеть расистские выходки окружающих? После ухода Адизы я взяла Лайлу на руки». Мне хотелось умолять дочь о прощении. Она, конечно, не поняла ни причины слез, ни сбивчивых речей и ограничилась чуточку нетерпеливыми поцелуями. Все это не улучшало настроение. Возвращение получилось совсем не таким, каким я его воображала. Вечер за вечером к вам избегал из дома сразу после ужина, а возвращался очень поздно, когда я уже спала. Мы редко занимались любовью, И к лучшему, ведь он каждый раз так старался не проворонить момент, что я краснела и с трудом удерживалась от признания. Мы фактически не виделись. Он теперь работал на нигерийскую нефтедобывающую компанию и большую часть времени проводил в Лагосе. «Тебе ничего не нужно?» — спрашивал он и исчезал на несколько дней. Однажды к вам и не было неделю — Я забеспокоилась и пошла в его адвокатскую контору, удивившую меня своей солидностью. Воистину времена изменились. В помещении работали еще два адвоката и человек десять клярков. Все с любопытством уставились на меня, и я поняла, что являюсь любимым объектом сплетен и пересудов. Труднее всего мне было материально. К вам и сознательно вел себя так, словно в доме рядом с нами не было детей. Я не знала, чем платить за школьную форму, обеды и автобус, и еще не читала книг Вирджинии Вулф, которая позже стала одним из моих любимых авторов. Я говорю о своей комнате. Но очень скоро поняла, женщина никогда не должна финансово зависеть от мужчины. Недолго думая, я решительно постучала в дверь радиовещательной корпорации Ганы где меня с распростертыми объятиями приняла мадам Отто Милс, занимавшая важный пост. Она слышала мои лондонские хроники и находила их умными и забавными. «Зачем вы сюда вернулись?» — воскликнула она. «Без Квамен Крумы страна умирает. При нем у людей хоть еда была, приезжали туристы со всего мира, а сегодня тут пустыня». Я слышала подобные рассуждения в самых разных странах после того, как там менялась власть или происходила так называемая революция, следствие отчаяния наших народов, жаждущих счастья и вечно обманывающихся в своих ожиданиях. Мы договорились, что я буду готовить еженедельный обзор событий культурной жизни для других англофонных стран, что оказалось совсем непросто — поскольку в теперешней Гане больше ничего не происходило. Я решила делать очерки о музыкантах, раз уж только музыка способна выстоять в любых условиях, когда молчат многочисленные романисты и драматурги. Именно во время второго и такого неудачного пребывания в Акре я начала профессионально писать, не питая надежды быть опубликованной. Я проводила за машинкой весь день. Как только к вам и уходил на работу — а дети в школу. Я устраивалась с верным ремингтоном и пачкой дешевой бумаги на балконе второго этажа и ставила пластинку на проигрыватель. Музыка подхлёстывала творческий процесс, создавая атмосферу красоты и заставляя крутиться строптивые механизмы мозга. К вам и модернизировал вертушку так, что пластинка сама переворачивалась на другую сторону. И я не отвлекалась, и уходила в сочинительство с головой, забывая о материальных трудностях. И тогда, и сейчас труднее всего мне даются диалоги, так что я подумывала совсем от них отказаться, и в некоторых романах так и поступила. В Херимаханоне Маханони» я придумала удобную схему, подходящую плохо прописанной главной героине Веронике. Оставила только вопросы, а ответы заменила внутренними, часто сбивчивыми монологами. Мы с Квамой, вопреки всему, переживали моменты счастья. Да, именно так. Иногда я ездила с ним в Аджумаку. Его отец умер, как и сестра Квамина, у которой случился сердечный приступ. Его младший брат управлял королевством, а Кваме был членом совета старейшин. Мы редко покидали свои апартаменты во втором дворе королевского дворца, но по вечерам ходили слушать музыку на центральную площадь. Служители приносили табуреты и закутывали нам плечи меховыми накидками, чтобы защитить от ночной прохлады. Я поднимала глаза к звездному небу и мечтала начать жизнь сызного, выйти из чрева матери и получить от судьбы новые карты. Если Всевышний правда сидит на небе и прячется в гигантской туманности, то почему Он отказывает мне в простом счастье Которым одаривает других. Зачем множит испытание? Куда хочет привести? Один раз Кван и пригласил меня поехать с ним в Лагос на свадьбу к его другу. Праздник пришлось отменить. Города я почти не видела. Банды совершили какие-то чудовищные преступления, и военные отцепили целые кварталы. Полицейские машины носились по улицам, завывая сиренами. Мы закрылись в номере пятизвездного отеля, стоявшего на берегу моря, и двое суток занимались любовью. В маленьком книжном магазине я купила последние пьесы Воли Шоенко. Мы познакомились в Лондоне. С ноткой ностальгической грусти произнесла я, и вдруг к собственному удивлению поняла, что все чаще вспоминаю свою жизнь в британской столице. Иногда и принимал дома надутых коллег с разряженными супругами своих кузенов в Читу-Буаду, такую же сумасбродную, как прежде. С собой они приводили Ясмину, младшую сестру Ирины, тоже манекенщицу. Она по непонятной причине вела себя со мной на редкость агрессивно. Эти вечеринки не имели ничего общего с шумными веселыми праздниками, на которых мы раньше бывали с Линой». Слуги в белых ливреях разносили шампанское и птифуры. Никаких кенты, только костюмы из пестрого шелка от Армани. Никаких пенье и тюрбанов. Вместо них платья, купленные в Париже или Лондоне. Никто не произносил ни слова на национальных языках. Все говорили только на суперанглийском английском. Я спрашивала себя, неужели ты проделала такой дальний путь, чтобы в конце концов оказаться в кругу людей, чьи манеры одобрили бы даже великие негры. Это были подражатели, как их называли сэр Видиатхар Сурадж Прасад Найпол, британский писатель индийского происхождения, лауреат Нобелевской премии по литературе 2001, и Хоми Бхабха, американский исследователь постколониализма индийского происхождения. Его работами я зачитывалась, когда преподавала в США. Друзья к вам и верили. Государственный переворот совершили, чтобы они могли ездить в отпуск в капулька и покупать ауди-кватро. Кого волнует судьба африканского народа? Никого. вам Крума всего лишь хотела изменить страну и на манер нарцисса любоваться в ней своим отражением, как в зеркале. А Сагефа никогда не умрет.